Глава 42. Я шагаю к дому, борясь желанием обвинить Лео в том, что произошло в ресторане. Если бы он с самого начала был со мной откровенен и рассказал об убийстве, я бы сюда никогда не приехала. Единственное хорошее, что со мной произошло за время, потраченное на круг, это Томас, если, конечно, с окончанием расследования наша дружба не прервётся, что, боюсь, вполне реально. Звонит телефон. Достаю его из сумки, надеясь, что это Томас. Это действительно он. Я замедляю шаг и отхожу в сторонку. «Элис, я, наверное, отвлекаю вас от обеда?» «Нет, я уже возвращаюсь в круг», — говорю я, зажав пальцем другое ухо, чтобы отгородиться от уличного шума и лучше слышать. «Отлично. Вы не поверите, но в то время, когда произошло убийство Марион Карто, один из ваших соседей находился в Париже». Сердце у меня в груди подскакивает. «Не уверена, что хочу знать, кто именно». «Сильно беспокоиться не стоит, потому что её убийца за решёткой ждёт сюда Он сам явился с повинной несколько месяцев назад». «А, ну это, наверное, хорошо?» В обычной ситуации я бы сказал, что да, хорошо. Но не все согласны с тем, что это сделал он. Явившийся с повинной клошар, бездомный, который к моменту убийства всего год пробыл на свободе после предыдущего заключения. К несчастью... Есть немало случаев, когда бродяги берут на себя вину за преступление только для того, чтобы снова оказаться в тепле. Тюрьма пугает их куда меньше, чем перспектива жить на улице. А если он и в самом деле виноват? Об этом мы узнаем только после суда, когда его версию событий проверят. «Так кто же из моих соседей был в Париже в момент убийства?» — спрашиваю я. «Уильям Джекман». Я закрываю глаза. «Лучше бы я ничего не знала про дыру в заборе между нашими дворами». «Но это ещё ничего не значит. Просто я решил сообщить вам, вот и всё. Вам удалось узнать фамилию психотерапевта Нины?» «Нет. Но это был мужчина. И она не ходила к нему, он сам приходил к ней домой. Обычно вроде бы так не принято?» «Обычно нет. Но если у нас нет фамилии, мы мало что можем сделать». Томас на секунду умолкает. «С вами всё в порядке?» Судя по голосу, как будто не совсем. Ну, скажем, обед пошёл не по плану. Я рада, что уезжаю сегодня. Это правильное решение. Может, мне лучше не заезжать? У вас, наверное, много дел перед отъездом. Просто нужно сложить одежду в коробки. За остальными вещами приеду как-нибудь потом. Так что прошу вас, заезжайте. Я буду рада увидеться с вами. Я точно не помешаю? Точно. Тогда встретимся примерно через час. Едва я отключаю телефон, как он тут же звонит снова. Это тамсин Со злобным смехом слушаю настойчивые звонки до конца. Еве и Мэри потребовалось полчаса, чтобы уговорить подругу позвонить мне и извиниться. Не сомневаюсь, она звонит именно для этого. Телефон звонит снова, и это опять тамсин Я и на этот раз не отвечаю. И даю телефону отзвонить. А через минуту приходит сообщение о том, что мне оставлено голосовое сообщение. У меня нет настроения слушать её сообщения, как и последующие, которые приходят через минуту. Пять минут спустя звонит Ева. Мне по-прежнему больно, что она ни слова не сказала в мою защиту, поэтому ей я тоже не отвечаю. Я знаю, что несправедливо. Они с Тамсин дружат много лет, и, естественно, она встала на сторону давней подруги. Но мне не хочется с ней говорить. Особенно теперь, когда я знаю, что Уилл был в Париже во время убийства Марион Карто. Томас говорит само по себе, это ещё совершенно ничего не значит. Но всё равно. Найдя до круга, я плетусь через сквер к дому. Уроки в школах окончены, поэтому на площадку стягивается народ. Воздух, правда, прохладный, но светит солнце, и, несмотря ни на что, я улыбаюсь, глядя, как дети карабкаются по деревянным лазалкам. Остальная часть сквера пуста. Проходя через ворота напротив дома, я вижу Эдварда, заходящего в гараж, и машу ему. Невольно перевожу взгляд на дом Марии Тима. Тим опять стоит у окна на втором этаже. Он машет мне, я отвечаю. Смешно, что он даже не пытается скрывать, что наблюдает за сквером. Большинство людей, хотя в этом и нет ничего предосудительного, виновато отскочили бы или, по крайней мере, помахав, отвернулись бы. А этот продолжает смотреть, как ни в чём не бывало. Я собираю вещи и ставлю чемоданы с сумку перед входной дверью. Всё готово. И после визита Томоса «Можно будет уезжать». В дверь звонят. Я встревоженно оглядываюсь. Для Томаса слишком рано. Может, это Ева? Если так, то я её не впущу. Не могу, ведь вот-вот приедет Томас. Прежде чем открыть дверь, я накидываю на неё цепочку. «Ой, привет!» — говорю я, с удивлением обнаружив за дверью Тима. На нём его обычные джинсы и регби-поло. И я задумываюсь, играл ли он в регби хоть раз в жизни. «Привет, Элис. Я решил зайти». Говорит он с улыбкой. Мэри звонила и спрашивала, не знаю ли я фамилию психотерапевта Нины. Говорит, ты интересовалась? Да, но это не очень важно. Он выдыхает с облегчением. О, хорошо, потому что Нина никогда не называла его фамилии. Мэри говорит, ты уезжаешь? Да, уезжаю. Поэтому не предлагаю тебе войти. Добавляю я. На случай, если он ломает голову, почему я разговариваю с ним через цепочку. Вещи собираю. Он отступает от двери. «Всё нормально. Мне и самому пора. Очень жаль, что у вас тут не сложилось, Элис. Надеюсь, мы ещё увидимся». «Спасибо, Тим», — отвечаю я. «Непременно увидимся». Я закрываю за ним дверь и иду на кухню. Прислоняюсь к разделочному столу и вспоминаю, что Нина помогала Тиму, когда он учился на психотерапевта. Я думала, она натаскивала его перед экзаменами, проверяла письменные работы, что-то в этом роде. Но, может, на самом деле помощь была более практической. Может, это было что-то вроде ролевой игры, где Нина изображала клиентку, а Тим выступал в роли психотерапевта. Отталкиваюсь от стола, чувствую, что вот-вот что-то нащупаю. Не с Тимом ли Нина встречалась по средам днём, когда Мэри сначала занималась йогой с Евой и Тамсин, а потом ехала забирать детей из школы? Если её психотерапевтом был Тим, неудивительно, что она не называла тамсин его имени. С отвращением останавливаю сама себя. Томсин права. Я фантазёрка. Но всё-таки не безнадёжная. Например, в том, что кто-то пробирается по ночам в дом, я уверена на сто процентов. Лезу в холодильник за соком, закрываю дверцу и уже перевожу взгляд на стакан, но тут глаза резко возвращаются к холодильнику, привлечённые тем, чего там быть не должно. Взгляд останавливается на маленькой, как на паспорт фотографии, прикреплённой посреди всех остальных. И сердце у меня не просто замирает. Оно останавливается. На время я перестаю дышать. Я знаю, кто изображён на снимке, но не хочу в это верить. Бегу в прихожую и достаю из сумки телефон. «Томас, вы уже в пути?» — спрашиваю я, безуспешно пытаясь скрыть панику. «Да, уже недалеко. Что-то случилось?» Я только что увидела на холодильнике фотографию Нины». «Нины?» «Да, Нины Максвелл. Я ещё утром почувствовала, что кто-то побывал в кухне, но не могла понять, что именно там изменилось. Только чувствовала, но не видела, стояла слишком далеко», — говорю я. От испуга голос срывается на крик. «Но сейчас я оказалась прямо перед холодильником и увидела её среди остальных фотографий. Я не знаю, что делать», — добавляю я, едва дыша. «Вы к ней не прикасались?» нет «И не прикасайтесь. Я только что говорил со своим знакомым из полиции о Бенни Вы не поверите, что они обнаружили. Мы были правы. Это заговор». «В каком смысле?» «Похоже, Бен Форбс не только продал Максвеллам дом. Он еще и друг Тима Конуэя». «Я замираю и еле слышно говорю. Он только что сюда приходил». «Кто? Тим Конуэй? Зачем?» Я просила Мэри поинтересоваться у Тима, не знает ли он фамилию психотерапевта Нины. И вот он зашёл, чтобы сказать мне, что не знает. Но я вот подумала, а что, если психотерапевтом Нины был Тим? Её сеансы проходили в среду днём, когда Мэри была на йоге. Нина тоже раньше ходила на йогу, но перестала за четыре месяца до смерти. Я с трудом перевожу дух. Томас отвечает спокойным, но настойчивым тоном. Элис, я сейчас отключусь. Возможно, полиция прибудет раньше меня, но я постараюсь приехать как можно скорее. А до тех пор, если кто-то будет звонить в дверь, не открывайте.